Глава 91. Сновидением, как своим, так и чужим, относящимся к нему, он придавал большое значение. В битве при Филиппах он по нездоровью не собирался выходить из палатки, но вышел, поверив в вещему сну своего друга, и это его спасло, потому что враги захватили его лагерь, и, думая, что он еще лежит в носилках, искололи и изрубили их на куски. Примечание вещему сну своего друга, то есть врача Артория. Сам он каждую весну видел сны частые и страшные, но пустые и несбывчивые. А в остальное время года сны бывали реже, но сбывались чаще. После того, как он посвятил на Капитолии храм Юпитеру-громовержцу и часто в нем бывал, ему приснилось, будто другой Юпитер, капитолийский, жалуется, что у него отбивают почитатели. А он ему отвечает, что громовержец, стоя рядом, будет ему привратником, и вскоре после этого он украсил крышу громовержеца колокольчиками, какие обычно вешались у дверей. Под впечатлением другого ночного видения он каждый год в один и тот же день просил у народа подаяния, протягивая пустую ладонь с заметными монетами. Примечание. Известное средство отвратить месть судьбы.